«Товарищ капитан, перед вами вторая смена боевого расчета ЗРК «Рури» в полном составе. Офицер... Офицер...» Буров замешкался, обернулся к клонам, словно ища подсказки. «Амар — моя фамилия», — тихо сказал сидящий на койке худощавый человек. «Да, офицер Амар. Поручился за благонадежность своего расчета. Дал слово Пихлевана. Так вот, я спросить хочу». «Зачем их охранять, если Пихлеван слово дал? Может, просто запрем их здесь, а я с вами дальше пойду Кима догонять? Разрешаете?» Я мгновенно взвесил «за» и «против». Особых оснований не доверять честному слову Пихлевана Амара у меня не имелось. Но настроение в тот день у меня было из рук вон плохим. Я ответил Бурову, «Не разрешаю». «Оставайтесь при них». Будьте все время на связи. Я с Буровым на «ты», но в официальной обстановке перехожу со многими подчиненными на «вы», как и большинство других офицеров. Оставив Бурова скучать в обществе собратьев по великарасе, мы двинулись дальше по лениво мерцающему аварийкой коридору. Ким предупреждал что внутренности третьего отсека почти полностью уничтожены. Хотя наши штурмовики имели приказ атаковать орбитальные двигатели фрегата, кто-то из молодых пилотов сгоряча влепил две ракеты метров на триста левее. Последствия это имело самое плачевное. За поразительно хорошо сохранившимся слезовым перепускником герметичной переборки Простиралось глубокое ущелье техногенного происхождения. Легкие переборки были в труху раскрошены взрывами. Таросами вспучились четыре палубы вплоть до трюма. Дальняя герметичная переборка выгнулась, словно купол адского цирка. Ко всему сквозь дыры в левом борту можно было видеть звезды и даже красавицу Посейдонию. Местное солнце. Блажен, кто посетил сей мир. В его минуты роковые пробормотал образованный Щедролосев. Но это-то все знают. А дальше? Могу поспорить, дальше не помнишь. Отозвался гранатометчик Кружков. А на что поспоришь? Вкратчиво поинтересовался Щедролосев. Ну на что? Да хоть бы и наклонский офицерский кортик. «А он у тебя есть, Кортик?» «Пока нет». «Но ты ведь все равно дальше не знаешь. Так что какая разница?» «То есть спорим?» «Да». Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. Он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, «Из чаши их бессмерти пил», — красиво, победительно продекламировал Щедролосев. В наушниках послышалось озадаченное сопение сразу четырех человек, мое в том числе. Но отчаяние всех сопел Кружков. «Нифига себе!» — только и смог промолвить он. Всем было ясно, что теперь кортиком Кружкову придется где-то разжиться ведь спор есть спор. Завершив этот высокоученый литературный диспут, делавший честь родному Осназу, мы пересекли при помощи пропульсивных движков разрушенный отсек и сгрудились перед следующим шлюзовым перепускником. Это было грубой ошибкой, и ошибка эта была всецело на моей совести. Учил всех, учил, мол, не расслабляться, а сам Тютчевым заслушался. По нам ударили в пять стволов откуда-то снизу из хитросплетения перекрученных труб на трюмной палубе. Вскрикнул раненый сержант помелиться. Остервенело выругался кружков. Мой валдай зацепило где-то в районе локтя и сразу же развернуло на сто восемьдесят градусов. — Осветительными вниз! — заорал я. Я резко включил движок и рванул вверх. Тоже поспешили проделать и Щедролосев, и Кружков, и Деркач. С той лишь разницей, что каждый из них выбрал свое направление движения. Итак, группа рассредоточилась, затрудняя задачу вражеским стрелкам. И только раненый помелиться замешкался, но тут я уже поделать ничего не мог, не до того было. Внизу разорвались... Осветительные гранаты, посланные виртуозом своего дела Кружковым. Впрочем, и без них датчики наших скафандров запеленговали противника, а парсер выдал точное целеуказание — стреляй и радуйся. Все мы начали радоваться почти одновременно. Попали, не попали, сказать было трудно. Но наши оппоненты на трюмной палубе взяли паузу. Саша и Маша шумели на крыше. После двух выстрелов стало потише, проскрипел Кружков. Это была его любимая прибаутка. Мы слышали ее десятки раз и все равно улыбнулись. «Теперь баклажаны и сразу вниз», — приказал я. Баклажанами мы называли портативные одноразовые гранатометы ПОК-40. Сходство в форме и цвете было налицо. Решение мое было на грани приемлемого, ведь осколки баклажанов уверенно накрывали не только нападающих, но и нас самих из расчета две дюжины на квадратный метр. И все-таки других вариантов я не видел, нам требовалось убраться с открытого места, где мы представляли собой чересчур легкие мишени, а прикрыть свой тактический маневр мы могли только при помощи карманной артиллерии. Всем нам действительно досталось осколками, но Валдаи выдержали. Мы уложили двоих, но уцелевшие оправились быстрее, чем мне хотелось бы. Мы не успели окончить маневр, когда на нас снова посыпались пули из кургузых клонских пистолетов-пулеметов «Куач». К счастью, ничего мощнее у этих корабельных крыс не сыскалось. Мы тоже не остались в долгу. Если бы дело происходило на планете с нормальной атмосферой, все вокруг наверняка загудело бы от рикошетов. Но здесь лишь густые снопы искр свидетельствовали о том, что эффективность нашей стрельбы близка к нулю. Вообще, что делать дальше, оказавшись в этой из искореженного металла, я не понимал. Схоронившись за сплющенной стальной емкостью неясного назначения, чтобы сменить опустевший магазин своего нарвала, я впервые за операцию пожалел, что сегодня именно мне, а не капитану Плахову, как всегда ранее, пришлось вести циклопов нашей роты в бой. Уж Плахов бы точно сообразил, как выковырять клонов из ледяных сумерек трюма. Один бог знает, чем бы все кончилось но эти самые ледяные сумерки вдруг озарились чередой охряных и карминовых вспышек. Вслед за чем над нашими головами пролетели искалеченный пистолет-пулемет, чья-то нижняя конечность и три ведра вездесущего технического мусора, нарубленные крупнокалиберными пулями в вермишель, обрывки тонкого кабеля, блестящие обрывки термоизоляции, рой пластиковых уголков и крепежей. — Говорит Арбузов. Назовите себя, если вы меня слышите. — Валера, твою мать, здесь Степашин. Слышу чисто. Ты где? Сказать по совести я был на триста процентов уверен, что Арбузов преспокойно ожидает спасателей на борту своего поврежденного керосира и что на связь он вышел лишь благодаря тому, что одна-две особо юрких радиоволны проскочили в пробоины по левому борту фрегата. «Что значит «где»?» «Я щедролосева вижу, он как таракан за вздыбленным палубным настилом затаился. А теперь и Кружкова вижу, а тебя не вижу». «Ты что, здесь?» Моему удивлению и впрямь не было пределов. «Да здесь, здесь. Мои ребята, значит, клонов вычистили, а ты, герой, даже не заметил». Я расхохотался. «Есть такой хохот нервный». В эфире начали появляться и мои циклопы. «Жив-здоров, боец Кружков! Ранен, но не очень серьезно, вколол блокаду, до конца операции дотяну!» — отрапортовал помелиться. У меня камень упал с души. «Жизнь прекрасна!» — отозвался закоренелый оптимист Щедролосев. И только Деркач отмалчивался. Последний раз он попадал в фокус моего внимания в самом начале перестрелки. Потом вроде бы тоже где-то мелькал, но в этом я уже не был уверен. «Семен, ты что там притих?» — спросил я и, не дождавшись ответа, поинтересовался у циклопов. «Эй, ребята, Деркача никто не видит?» «Да вроде нет. Там возле двери он сидел. Я подумал, ранец у него забарахлил». А слабо слетать проверить? Кружков, к тебе в первую очередь относится. Через минуту Кружков вновь вышел на связь. По его тяжелому дыханию я в ту же секунду понял дело швах. Тут, в общем, царствие небесное вечный покой. Да брось ты, Василек! С нервной линцой в голосе сказал помелиться. Чего бросать-то? Семена больше нет с нами. Что именно случилось? Может, пусть лучше доктор разбирается? «Да не надо доктора», — глухо произнес Кружков. «Все и без доктора ясно. В нем больше двадцати дырок навертели». «Странно, конечно. Эти клонские пукалки не должны были...» В наш печальный разговор вклинился Арбузов. Он, разумеется, тоже все слышал. У них, кроме Куаджи, была минимум одна всережимная винтовка. Вот прямо передо мной клонская тушка болтается, вся магазинами обвешена. Всережимная винтовка. Тут уж, конечно, никакой Валдай не защитит. Странно только, мои сенсоры не засекли ее по характерному спектру выхлопа. А может, и засекли, потом на досуге запись пересмотрю, разберусь. Итак... Одного бойца мы уже потеряли. Я не на шутку встревожился, ведь мы не прошли еще и половины маршрута. Что же это получается при сохранении текущих тенденций? А впрочем, к черту лучше об этом не думать. Но дальше, к счастью, операция пошла как по маслу.